Знакомясь с разнообразнейшими наблюдениями Элеоноры Прей, нельзя не заметить еще одной параллельной сюжетной линии, которая вплетается в создаваемое ее обширное полотно владивостокской жизни. Хотя образ самого города и просматривается на фоне ее повествования, эта линия касается не людей и напрямую с политическими событиями, в которые те вовлечены, она не связана. Это рассказы о кошках и собаках, которых госпожа Прей причисляла к числу своих лучших друзей. Раскрывается эта линия двумя путями. На одном уровне наблюдения за проделками Мэг или Фролки, бедного Тайла или Дикого Дики, и постижение их характеров предлагают нам трогательное и часто занимательное описание поведения животных, в котором каждый, кто имеет дома кошек или собак, узнает своих питомцев. Отнюдь не бессловесные твари, наши четвероногие друзья обладают своим индивидуальным характером, и все проявления жизни и даже смерти они воспринимают с теми же чувствами радости, гордости, зависти и боли, какие бывают свойственны и нашим друзьям о двух ногах. На другом уровне некоторые из рассказов о животных становятся сказочными аллегориями, которые в завуалированной форме выражают не только различные человеческие черты и качества, но и отражают некоторые из наиболее заметных вех в истории Владивостока, включая и приход большевизма. Таким образом, рассказы Элеоноры Прэй о, о кошках-собаках, особенно в ее письмах к дочери Дороти и друзьям Дороти в Шанхае, представляют собой те универсальные сказки, посредством которых до детей доносят истину, и одновременно они служат шутливыми намеками, адресованными взрослым. Они показывают нам, как мать ищет новые способы общения с дочерью, с тем, чтобы дать ей какие-то представления о политике, нравах и человеческом поведении, и как она перебрасывает символический мост к Дороте через пространство и время Владивостокского далекого близкого. Корреспонденция сделалась для госпожи Прей линией жизни в ее общении с дочерью после того, как осенью 1916 года, в возрасте 10 лет, та переехала с тетей Салли в Китай. Прей хотели, чтобы их дочь получила основательное гуманитарное образование, и с помощью Сары Смит они нашли для Дороти то, что оказалось идеальным местом обучения – американскую школу в Шанхае. Дороти выросла во Владивостоке и по-русски говорила лучше, чем по-английски, а теперь ей предстояло усовершенствовать свой английский и овладеть другими учебными дисциплинами. Родители предполагали, что впоследствии дочь будет жить в Соединенных Штатах. Госпожа Смит, у которой не было своих детей, всегда была для Дороти чем-то вроде второй матери. Ей посчастливилось получить должность воспитательницы в интернате при американской школе. Вплоть до 1922 года тетка вместе с племянницей каждое лето приезжали во Владивосток, чтобы пожить на даче. В январе 1923 года Дороти порадовала родителей совершенно неожиданным приездом. Тогда один капитан, друг семьи, предложил ей свободное место на своем судне с тем, чтобы одним рейсом она приехала во Владивосток, а следующим вернулась в Шанхай. Так, совершенно непредвиденный, но счастливый случай дал ей возможность в последний раз повидать отца, который скоропостижно скончался в апреле того же года. Больше ей не суждено было побывать в городе, в котором она родилась. Элеонора Прей гасила боль девятимесячной разлуки с двумя самыми близкими ей женщинами, оживленной перепиской. Если бы Дороти и Сара Смит не уезжали из России, на бумаге не осталось бы такого обилия предназначенной им информации. Несмотря на то, что письма, которые Леонора слала своим родным в Новую Англию, содержат очень много интересных сведений, только ее дочь и Золовка были в курсе всех хитросплетений владивостокской жизни и могли постичь все тонкости как отношений между людьми, так и политической ситуации. Для них все это было известиями из дома. Их дома.